Глава девятая. Подготовка к кремлевской операции. Слишком много было репетиций переворота, чтобы отказаться от премьеры. Аркадий Филиппович Давидович. Встреча немецкой делегации проводилась в том же зале, что и встреча с делегацией из России. Только в этот раз стол ломился от множества яств и разнообразных блюд. Честно сказать, я не ожидал увидеть такого разнообразия, но, войдя в зал, не подал вида. На переговорах я буду в присутствии Деникина и штабс-капитана, чтобы сравнить немного количество с нашей стороны. Войдя, мы перездоровались все за руку, и я предложил всем приступить к обеду, разрешив разговор на разные темы, кроме политики. На немцев столь обильный стол также произвел впечатление. Рядом стоящие официанты помогали в выборе как блюд, так и напитков. При этом все они были сотрудниками СБ и в совершенстве владели немецким языком. Серьезных тем мы не касались. Да и немецкая делегация выглядела действительно проголодавшейся, поэтому после обеда мы взяли 20-минутную паузу и встретились в том же зале, уже готовые к переговорам. Если в самом начале встречи немцы выглядели достаточно напряженными и сосредоточенными, то после обеда их настрой явно улучшился, чего я, собственно, и добивался. Когда все расселись, я обратился к немцам на немецком языке. «Господа, я готов выслушать вас и хочу понять, что привело вас в мою страну». Разговор начал Риббентроп. Можно для начала уточнить, с какой целью прилетала делегация из Российской Федерации, и вы также встречали ее, как и нас. Встречал я их только за... Встречал я их только чаем, так как в то время, как мои бывшие подданные голодают в России, встречать их шикарным обедом было бы неправильно. Обсуждали мы будущее сотрудничество, но безуспешно. И единственное, о чем мы договорились, это гуманитарная помощь простым рабочим и крестьянам. «Голода как такового в стране нет, но уровень жизни там очень низкий. Не буду раскрывать все условия договора, но могу сказать, что мы нащупали точки соприкосновения в этом вопросе, и, возможно, я смогу помочь своим соотечественникам, отправив им гуманитарную помощь», — ответил я. «Меня радует ваше родение за народ, который фактически вас предал, и я рад, что вы нашли общие интересы с вашим соседом. Мы приехали обсудить с вами условия передела Европы и вхождение всех европейских стран в состав Германии. До нас дошла информация, что вы пытаетесь помешать установлению власти Германии над народами второго сорта, которые ее наделяют, и должны предупредить о недопустимости вашего вмешательства в сферу наших интересов. Господа, мне кажется, вы не с того начали. Если вы приехали сюда угрожать, то сделали это совершенно напрасно. Здесь вашим угрозам грош цена. Мое королевство имеет непосредственные интересы в Европе. Если вы попробуете напасть на страны, с которыми у нас заключен военный союз, мы будем вынуждены ответить на это. Если потребуется, мы используем для этого все имеющиеся у нас средства. Поэтому, если вы не смените риторику, мы будем вынуждены отказаться продолжать нашу беседу», — сказал я. Мы прилетели сюда как раз по этому вопросу. «Мы не хотим войны, мы хотим договориться. Давайте обсудим условия нашего, если и не сотрудничества, то хотя бы мирного существования». «Хотя мы готовы рассмотреть возможность союза между нашими странами». «Хорошо. Тогда давайте говорить прямо. Бельгия, Нидерланды и Финляндия находятся в союзе с Королевством Константинополь, и в случае агрессии против одного из этих государств моя страна вступит в войну против вашего союза», — сказал я. «Хорошо. А что вы скажете против Великобритании, Норвегии и Швеции?» — спросил Риббентроп. «Судьба Великобритании меня совершенно не волнует». Если Норвегия и Швеция обязуются не вступать в ваш альянс и займут нейтральную позицию, при этом продолжат поставлять вам вооружение и ресурсы, меня это вполне устроит. Вам это также будет на руку, ведь в таком случае вам не придется там держать войска для контроля за территорией. Ввязываться в войну с вами из-за Югославии и Греции мы не будем, но оставляем за собой право оказывать им всестороннюю помощь. Это основные условия, но вы ведь прилетели сюда не ради этого. «После того, как прибыла делегация из Российской Федерации, вы несколько раз выходили на связь со своим руководством в Берлине и получили все необходимые инструкции на этот счет. С высокой долей вероятности могу заявить, что вы хотите в ближайшее время напасть на них, и для переговоров по этому вопросу вы и прибыли», — сказал я и сделал паузу, давая возможность собеседнику ответить на мой вопрос. «Как вы знаете, наше государство выступает категорически против коммунистической партии», и считает ее угрозой всему мировому сообществу, поэтому война между нашими странами неизбежна. Если мы не нападем на них в ближайшее время, то они, подготовившись, нападут на нас. Поэтому нам важно понять, на чьей стороне вы выступите. Именно ради этого вопроса мы здесь и собрались», — сказал Риббентроп. «Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд». Я заинтересован в свержении коммунистического строя в Российской Федерации и восстановлении монархии, пусть и конституционной. Если вы объявите им войну, то будут огромные жертвы среди мирного населения, а это противоречит моим планам. Помимо этого, вы захотите присоединить к Германии новые территории, что тоже не укладывается в мои планы, хотя в этом вопросе я и готов пойти на уступки. Значит, вы готовы рассмотреть план нападения на Россию? Не так все просто. «Если вы нападете на них, это произойдет в любом случае, то моя страна не будет вмешиваться. Если вы дойдете до Москвы, а такую возможность я не исключаю, то мне придется вмешаться в любом случае, и вопрос будет стоять, на чьей стороне я буду вмешиваться. Поэтому я готов выслушать ваше предложение», – ответил я. «Мы готовы рассмотреть присоединение к нашей стране всей Европейской части Российской Федерации, начиная от границ Крыма, и заканчивая всей Прибалтикой. На этой линии мы готовы остановиться. Это исконно русские земли, и пойти на это я не могу, поэтому предлагаю довольствоваться Польшей, за исключением Варшавы, Бессарабии, части Прибалтики, а именно Курлянской губой, Ковенской губернией, Сувалской и Гродненской губерниями. В качестве компенсации после этого можно рассмотреть раздел Швеции и Норвегии между нашими странами. И я буду претендовать только на одну треть от этих земель. Еще мы сможем выплатить вам контрибуцию в размере 300 миллионов рублей золотом. Я думаю, что нас это может устроить. Но у нас есть союзники, а именно Япония, которая будет участвовать в войне вместе с нами, и они также захотят свою долю в этой войне. По поводу реальной возможности Японии провести удачную военную кампанию я сомневаюсь. Но если им удастся достичь существенных успехов, они могут рассчитывать на всю Курильскую гряду, часть острова Сахалин, И то, если их успехи будут реально успешные. Ведь в том году они потерпели существенное поражение в Южной Маньчжурии. Их войска понесли существенные потери от армии коммунистов и просто бежали оттуда, побросав все вооружение и припасы. Поэтому рассматривать их как серьезную силу не стоит. Я думаю, что в лучшем случае они смогут связать несколько дивизий Красной Армии и не дадут возможность перебросить их в западную часть страны. Ваше предложение выглядит достаточно разумным но нам нужно согласовать все со своим руководством, хотя могу сказать, что с большой долей вероятности оно примет ваше предложение. «Как вы видите оформление этих договоренностей?» – спросил Риббентроп. «Предлагаю заключить основной секретный договор, в котором будет указано, что в случае вашей победы в этой войне вы претендуете на данные земли в качестве контрибуции. Также мы заключаем дополнительный договор по разделу Норвегии и Швеции. «Как же вы помогаете мне прийти к власти в Российской Федерации и восстановить Российскую империю?» «После этого мы можем обсудить войну с Великобританией и распределение ее колоний, так как они всегда несли угрозу существования России как отдельного государства», — высказал я свое предложение. «Хорошо. В таком случае, как только вы передадите нам черновик договора, мы отправимся в Берлин для согласования всех деталей. После этого мы передадим, когда будем готовы подписать договор» сказал Риббентров, вставая. Когда делегация покинула зал заседаний, Деникин спросил, «Вы действительно подпишете этот договор?» «Подпишу. А вот как мы его будем выполнять, это уже совершенно другой разговор». «Да и не нужно быть такими наивными. Гиммлер не захочет довольствоваться европейской частью России. Он захочет все, поэтому войны нам не избежать. Этим договором мы только выиграем время. Впрочем, договор с Российской Федерацией будет временным». «Вы же сами докладывали, что они уже более десяти лет скапливают войска у наших границ. Да и по реакции их посольства они уже считают королевство Константинополь своей собственностью, как и Аляску. А значит вопрос, когда они нападут, должен нас серьезно беспокоить. Мы попробуем использовать войну России с Германией и Японией для попытки совершить государственный переворот. Это будет достаточно трудно сделать, но других вариантов я не вижу», — ответил я. Через четыре дня... Мы встретились в этом же зале, в том же составе. Проверив согласованный договор, все присутствующие подписали его, после чего было организовано небольшое застолье, на котором обсуждались некоторые особенности дальнейшего сотрудничества. Ваше Величество, раз мы пришли к соглашению, мне поручено обговорить условия дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Моя страна в связи с действиями Великобритании испытывает острую нехватку в сырье, особенно в нефти и топливе. Мне поручено заключить договор на их поставки и возможность размещения военных заказов на ваших заводах. К сожалению, оказать существенную помощь в этом вопросе я не могу. Большая часть добываемой нефти уходит на текущие нужды, а с учетом подготовки к войне с Российской Федерацией нам еще нужно сделать внушительный запас данного сырья. Да и заводы сейчас загружены военными заказами и не справляются с ними, работая в непрерывном цикле. Мы, конечно, согласны поставлять вам сырье. Но это будут небольшие объемы, а заказы можно разместить только на гражданских заводах. К примеру, униформа и другие подобные заказы. Но оружие нам пригодится и самим, для восстановления моей власти в России. Еще у меня есть предложение к вам. Я готов выкупить всех пленных солдат во время вашей войны с Российской Федерацией. Вам не придется тратиться на их содержание, а я обещаю, что они не будут воевать против вас. И сколько вы готовы заплатить за каждого пленного? по 100 евро, золотых за каждого. Это неплохие деньги, тем более торговле между нашими странами мы будем вести в нашей валюте, так как ваша не привязана совсем ни к чему и держится сейчас только за счет ваших побед и расчетов с завоеванными странами», – ответил я Риббентропу. «По пленным мы договорились, содержать лишние рты нам нет нужды, а вот с оплатой в вашей валюте нас категорически не устраивает». У нас просто нет столько валюты, чтобы оплачивать потребные нам товары. В таком случае мы можем поставлять вам ресурсы за золото, как вам будет удобно. Наша валюта имеет привязку к золоту, и большая часть выпускается в монетарном золоте. В то время как ваша – это просто бумага, и это я не говорю про оккупационные рейхсмарки, Потому что часть ресурсов мы будем покупать у той же Российской Федерации, и во время войны с вами брать марки они откажутся. «Поэтому наши требования вполне обоснованные, и вы это прекрасно понимаете», — ответил я. После этого серьезных тем не поднималось, делегация покинула дворец. Через час я принимал доклад о ситуации в мире от Деникина. Обстановка в Югославии на данный момент угрожающая. Перевес в живой силе и технике у противника многократный, плюс к этому полное превосходство в воздухе. С тяжелыми боями армия Югославии постепенно отходит. Призванное ополчение плохо вооружено и практически не обучено. В течение месяца армия будет полностью разгромлена. Возможно, сохранятся очаги сопротивления в гористой местности. Их флот полностью уничтожен, но зато мы смогли нанести серьезный урон итальянским войскам и флоту. Три крейсера и восемь эсминцев удалось потопить. И это не считая транспортных кораблей, где, по данным разведки, погибло более 12 тысяч человек и большое количество техники. Как вы и приказывали, все крупные заводы полностью уничтожаются, что приводит немцев просто в ярость. Еще заметна существенная нехватка топлива, в связи с чем продвижение ударных бронетанковых групп заметно снизилось. Сейчас мы все силы бросили на укрепление Греции, но по сути у них нет шансов противостоять объединенным силам немецкой коалиции. Здесь также идет подготовка к взрыву мостов и заводов. Активно проводятся обучение ополчения и подготовка партизанских отрядов. Италия планирует начать вторжение в Африку, для чего идет активный наем транспортных кораблей. Наши подводные лодки готовы выйти на перехват и уничтожение этих конвоев. От Российской Федерации пришел ответ на наше предложение. Они согласны принять гуманитарную помощь, но будут проводить выборочные проверки. Еще они запрашивают информацию, какое вооружение и что мы можем им поставлять. Пусть присылают своих специалистов. Мы продемонстрируем им наши новые вооружения. Спланируйте, чтобы прибытие трофейной техники из Югославии совпало с их делегацией. Нужно, чтобы они самолично испытали противотанковые ружья и противотанковые гранаты. Заодно обсудим с ними стоимость поставляемой нами продукции и стоимость поставляемого ими сырья. Я надеюсь, первая партия гуманитарной помощи уже готова к отправке? Да, все подготовлено. С проверяющими проведен инструктаж. Хорошо, не тяните с этим. Нужно показать нашу готовность к сотрудничеству. Еще сообщите, что как только они будут готовы продемонстрировать уровень своего вооружения, мы сможем дать более точный ответ, что мы сможем им предложить. Нужно, чтобы они поняли нашу заинтересованность в том, чтобы немцы не победили в этой войне. Возможно, что сразу они не захотят демонстрировать свои достижения. Но вот когда начнется война, они нам в этом не откажут. На основании этого мы будем строить нашу спецоперацию. Вам нужно подготовить места временного перебазирования и резервные аэродромы. Группы спецназа, которые будут задействованы в этой операции, должны понимать, что это, возможно, дорога в один конец. Я пойду с ними. Если у нас не получится взять власть в свои руки, то останусь там. Рассчитывайте на 100 транспортных самолетов. Это как минимум 4000 человек. Отдельную группу нужно будет разместить в Королевстве Финляндия для проведения подобной операции в Санкт-Петербурге. Рассчитайте пока общий план. Подробности я сообщу непосредственно перед операцией, там много узких моментов. Для операции разрешаю использовать ручные гранатометы, поэтому проследите, чтобы все сотрудники прошли обучение по их использованию. Аэродром в Подмосковье должен будет выступить как база, откуда начнется вся операция. Если получится организовать наши склады там, то все сотрудники должны быть с военным опытом. Они должны будут думать что их собираются использовать против немецких войск. Целью операции будет захват руководства страны и последующее его отстранение от власти, после чего пройдут всеобщие выборы, в которых буду участвовать вместе с несколькими кандидатами и я. Но нужно рассматривать и силовой захват власти. Референдум в таком случае будет отложен на несколько лет. Отбор уже начинайте сейчас, а позже я передам вам специфику тренировки. Для отвлечения внимания можете тренироваться на взятие Рейхстага удал я распоряжение